если он в настоящее время отрицает о себе что-либо по отношению к будущему времени, о котором он не знает, если он думает, например, что он ничего не может знать на верное и не может желать или делать ничего, кроме неправильного или постыдного, и так далее. Мы можем сказать далее, что кто-либо ставит себя ниже, чем следует, когда видим, что он не знает. Излишней боязни перед стыдом не осмеливается на то, на что осмеливаются другие ему равные. Таким образом, мы можем противопоставить самомнению тот эффект, который я называю самоуничижением. Ибо как и самодовольство возникает из самомнения, так и из приниженности самоуничижение. Поэтому определение его будет следующее: 29. Самоуничижение состоит в том, что вставить себя вследствие неудовольствия ниже, чем следует. В объяснении, однако, обыкновенно мы противополагаем самомнению приниженность. Но при этом мы обращаем внимание более на действие того и другого, чем на их природу. Мы называем обыкновенно много о себе думающим того, что слишком гордится, кто рассказывает только о своих добродетелях и чужих пороках, кто желает выдаваться из всех других, кто наконец является с таким важным видом и с такой пышностью, с какими являются обыкновенно другие, стоящие гораздо выше его. Наоборот, Приниженным называют того, кто часто краснеет и стыдится в своих недостатках и рассказывает о добродетелях других, всем уступает, наконец сходит с опущенной головой и не заботится о своей внешности. Впрочем, эти эффекты, а именно приниженность и самоуничижение, крайне редки. Ибо природа человеческая, рассматриваемая сама в себе, Но встают против них всеми своими силами. Смотри, теоремы 13 и 54. Так что те, которых всего более считают самыми ничтожными и приниженными, в огромном большинстве случаев бывают самыми чистолюбивыми и завистливыми. 30. Гордость есть удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которые другие по нашему воображению хвалят. 31. Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которые другие по нашему воображению порицают. Объяснение об этих аффектах неудача. Смотрите с Холли в схолии к теореме 30. -й. Но здесь должно обратить внимание на различие существующее между стыдом и стыдливостью. Стыд есть неудовольствие, следующее за поступком, которого нам стыдно. Стыдливость же есть страх или боязнь стыда, препятствующий человеку допустить что-либо постыдное. Стыдливость обыкновенно противополагает бесстыдство. когдари на самом деле, как я покажу на своём месте, не составляет эффекта. Но названия эффектов, как я уже говорю, более показывают их слово потребление, чем природа. Таким образом я изложил эффекты удовольствия и неудовольствия, которые предполагало объяснить. Перехожу к тем, которые я отношу к желанию. Тридцать второе. Тоска есть желание или влечение к обладанию какой-либо вещью, поддерживаемой памятью об этой вещи, вместе с тем ограничиваемой памятью о других вещах, исключающих в существовании желаемой вещи. Объяснение. Вспоминая о какой-либо вещи, мы тем самым, как мы уже не раз говорили, располагаемся к созерцанию ее, всем же аффектам, как если бы она была на лицо. Но это расположение или стремление, пока мы бодрствуем, большей частью сдерживается образами вещей, исключающих в существовании той вещи, о которой мы вспоминаем. Таким образом, вспоминая о какой-либо вещи, которая когда-либо доставила нам удовольствие, мы тем самым стремимся созерцать ее,